Глава двадцать Я чуть улыбнулась, поймав наколдованную снежинку. Холодная, пушистая, она упорно не таяла на моей ладони. Основное отличие наколдованного снега от настоящего. Или одно из основных. Холод тоже был не более, чем иллюзией. Опускаясь на пол, зачарованный снег становился теплым и мягким, как ковер. И как ни крути... Это хорошая новость для обутых в легкие модные туфли-ножек. Страшно представить, с каким количеством обморожений не пришлось бы возиться, если бы этот снег был таким же холодным, как настоящий. Не то чтобы у лекарей и без того будет в праздничную ночь мало работы, особенно в этом году. Я позволила себе пару минут передышки и расположилась в преподавательской ложе, чувствуя, как слегка гудят ноги и болит спина. Спать хотелось больше, чем жить. Усталость пригибала к земле, но все равно осматривать приемный зал было очень приятно. Что уж там, новогодний бал всегда представляет собой роскошное зрелище. Тут тебе и магические декорации, и движущиеся иллюзии, и танцующие ели, и маленькие подарки, возникающие то тут, то там, и костюмы. Красота, в общем-то. Но в этом году, спасибо приезду драконов, бал напоминал нечто и вовсе грандиозное. Кто бы сомневался, разработала команда королевских распорядителей праздников. Мне только и оставалось восхищенно таращиться на расширенный пространственными чарами зал. Ветви волшебной рябины, иллюзорных снегерей во фраках, уморительное зрелище, между прочим, Вышкаленный персонал и звезды-фонари. Потрясающе, что уж там. Но и народу в этом году намного больше, чем обычно. Все студенты, обычно игнорирующие бал в Академии, на этот раз решили прийти, захватив с собой кто сестричек или братьев, кто родителей, а кто и репортеров, и девиц на выданье. Да-да, на бал может попасть либо студент Академии, либо его спутник или спутница по приглашению. Надо ли упоминать, что в этом году существовал подпольный аукцион таких приглашений? Голодные студенты и их способы заработать. Да-да, я не слушала пафосную речь Аллана, все равно ничего нового, но с удовольствием наблюдала за пестрой массой гостей. Несколько раз мой взгляд скользил по застывшим изваяниям и драконам. Принц, надо сказать, Отлично смотрится. Это издевательство. Прозвучал у меня над духом раздраженный голос. Неужели никто действительно не заметит? Тощий всклокоченный паренёк в огромных очках выглядел почти обиженно. Думаю, нет, сказала я. Мы с Аланом соединили свою магию, чтобы создать этот фантом. Это даже дракона обмануть может. Предположим, парень сердито прищурился. «Но нельзя было выбрать мне личину посимпатичней? Или хотя бы взять за образец кого-то, кто знает, как выглядят расчески?» «Всё ради безопасности, мой принц», — сообщила я с серьезным лицом. «Ну-ну», — фыркнул он, — «учти, еще сочтемся. Я на это только плечами пожала. «Зато тебе не будут докучать лишним вниманием, как я и говорила. Разве не замечательно?» Он не удостоил меня ответом. Вот и хорошо, вот и славно. Значит, вопрос исчерпан, как минимум, пока что». Тихо вздохнув, я привалилась к колонне и отчаянно зевнула. «Алан, ты там говори речь подольше, а? Я, может, как раз высплюсь». «Профессор Лов, вы срочно нужны за кулисами. Вашей конкурсантке добавили в пудру стеклянный песок». «Или нет?» Юльяна работала молча. Это сразу же настроило меня на пессимистический лад. Если бы подруга ругалась, бормотала себе под нос или напивала, я бы знала, что все под контролем, но она склонилась над малышкой Криспиной в совершенной тишине, и это пугало. «Что случилось?» — тихо спросила я у подпирающих стену девчонок. Мария, староста моей группы, тихо всхлипнула. Бодина, чьё белое платье было измазано кровью, мелко тряслась. Наль-Мозия, с какого-то перепугу нацепившая на себя совершенно безвкусное розовое нечто, казалось самой спокойной. «Полный фоморец», — сказала она мрачно. «Ненавижу всё это бабье тупое дерьмо». «А зачем ты вообще попёрлась на конкурс?» — рявкнула Бадина. «Хватит уже всем показывать, что ты тут не такая, как все. Ты убила Криспи!» «Я спасла ей жизнь, тупая ты курица», — вызверилась Наль. «Ты ее прокляла!» «Идиотка-бытовичка!» «Да, потому что только это и нужно сделать, если ты вдохнул стеклянную пыль, а рядом нет лекарей». Наль зло сверкнула глазами. «Девочки, я попрошу!» Сказала я ледяным тоном. «Немедленно возьмите себя в руки!» «Наль, что случилось Четко, «Чётко-коротко по существу!» «Меня на этот идиотский конкурс, будь он неладен!» «Записала мамаша», сказала Наль. «Отказаться?» «Подвести группу?» «Давай ближе к тому, что случилось с Криспи», — попросила я. «Пожалуйста». «Я к тому и веду», — кивнула Наль. «У меня с талантами не густо, но я неплохо управляюсь с огненными кинжалами. На бухую голову и за танец сойдет. А Криспина должна была петь. Вот нам и дали соседние номера. Я должна была выступать пятой, а на шестой». А потом организаторы курнули, нюхнули. И решили провести жеребьевку, мол, девчонок-участниц провожают на сцену лучшие ученики и драконы. Провели жеребьевку, и креспине выпал принц. Я едва удержалась от того, чтобы схватиться за голову. Покосилась в сторону кровати, но там все было без изменений. Криспина с лицом напоминающим кровавую маску, да молчаливая Юльяна, обменивающаяся короткими рубленными фразами с подоспевшими на помощь коллегами. «Плохо дело. Продолжай, пожалуйста», — попросила я сухо, чувствуя, как во рту от волнения появляется мерзкий привкус. «Да что продолжать-то?» — хмыкнула Наль. «Мы готовились к выступлению. Я трепалась со своей подругой. Ее пригласили сегодня здесь петь. Несколько раз забегала маман, чтобы напомнить, что мне надо соблазнить кого-то из драконов, желательно принца. Вот бегу и падаю, ага». И тут Криспина закричала. Я повернулась и... В общем, вы того. Знаете, где я работаю? Я узнаю стеклянную пыль, если ее вижу, ладно? Вот и кинула проклятие стазис Белоснежки. А что прикажете еще делать? Дождаться лекарей, например, — возмутилась Бадина. Да не дождалась бы она лекарей, как до тебя не дойдет, а? Тихо! Я добавила в голос рычание. бади, хватит! «Наль» — говорит правду. «Что?» «Стазис Белоснежки — это один из немногих способов спасти того, кому нечто смертоносное попало в дыхательные пути». Бодина явственно растерялась, но это же дурацкая фаморья сказка. В книгах нет упоминаний. «Да что вообще пишут в этих твоих книгах?» — возмутилась Наль. «Много чего пишут», — отрезала я. Вы обе правы и неправы одновременно. Да, это проклятие работает, но в учебниках его лечебные свойства не описывают. Почему? Потому что их читают неопытные маги. И все, что может быть понято не так, будет понято не так. И пациент умрет, потому что с и проклятиями шутки плохи. Но Наль права в крайних случаях, когда терять уже нечего. Мастера примитивной магии применяют стазис Белоснежки. Метод спорный и опасный, но, выбирая между ним и смертью, выбор очевиден. Но тут не помогло. Я вздрогнула и обернулась к подошедшей Юльяне. Все поняла по ее лицу, но все же малодушно уточнила. Льян, стазис набросили слишком поздно. Почти наверняка она умрет, как только мы попытаемся ее разбудить. Мари тихонечко завыла, бади всхлипнула. Наля обняла себя руками. Права, мамаша, буркнула она. Я тупая, косорукая курица. Не говори глупостей. Юльяна устало покачала головой. Ты молодец, сделала все правильно. Просто в лекарском деле иногда бывает недостаточно сделать все правильно. Многое зависит от везения, нравится нам это или нет. Я стояла, чувствуя усталую опустошенность. Ежу понятно, что незадачливую преступницу найдут, но что это изменит? Как же так? Чего ради? У меня задрожали руки. Я никогда не теряла своих студентов. За все время моего преподавания умерло трое студентов, двое вне стен академии. Третьего я практически не знала, его забрал глупейший несчастный случай. Но чтобы кто-то из моей группы почти на глазах, еще и насильственной смертью, это был ступор. «Марджана, посмотри на меня!» Настойчивый голос пробился сквозь туман, и я с удивлением уставилась в переливающиеся ртутью глаза Дина. «Красиво!» Откуда он здесь? Когда успел подойти так близко? Марджана, я сейчас ею займусь, хорошо? Ртутный дракон осторожно обхватил мою голову руками и провел большими пальцами по щекам, когда это они успели стать мокрыми. Не плачь. Только не плачь, я помогу. Все будет хорошо. Он говорил со мной ласково, как С маленьким ребенком или раненым зверем. От этого мне стало стыдно. Кто тут преподаватель, правда? Надо срочно взять себя в руки. Я прошу простить, я... Все хорошо. Дин внимательно смотрел мне в глаза. Все нормально. Ты в шоке, и это понятно. Но все будет нормально. А теперь вдохни и выдохни. Я в порядке. Займись Криспи, она... «Марджана, сделай это для меня, хорошо? Вдохни и выдохни, нормализуй сердцебиение, успокой магические потоки. Я девочка в стазисе, ей ничто пока не повредит. Я займусь ею, как только ты выполнишь мою просьбу». У дракона были очень упрямые глаза. Я смотрела в них и понимала, что все действительно будет, как он скажет. Спорами я сделаю только хуже. Я медленно вдохнула и выдохнула, несколько раз прикрыв глаза. Сердце колотилось, как бешеное, не желая успокаиваться. Все же даже для Фомора полукровки целая неделя без сна, нервное напряжение и развеселые полеты это тяжело сказывается. Ты когда в последний раз спала? В глазах напротив искреннее возмущение. Пора заканчивать с этим. Тряхнув головой, я сделала шаг прочь от дракона, разрывая тактильный контакт. Тяжело соображать, когда он в такой вот манере гладит мою щеку. Сразу хочется каких-то наивных глупостей. Прижаться поближе и греться, например. Прошу прощения за моё эмоциональную реакцию. Голос прозвучал хрипло и... как-то ломко. «Студент Дин? Я благодарна, но, пожалуйста, займитесь пострадавшей». Дракон нахмурился, и я как-то очень ясно осознала, мы на эту тему еще поговорим, даже наверняка, и расскажут мне много всякого интересного. Но что радует, не вот прямо сейчас. Дин коротко кивнул и пошел к кровати, на которой лежала Криспина. Я же сбросила ступор и, наконец-то, соизволила осмотреться. Рой, сверкая совершенно сногсшибательной улыбкой, увел моих девчонок в сторону и что-то им втолковывал. Принц, все еще пребывающий в обличии человеческого паренька, разговаривал с представителями службы безопасности. Поймав мой взгляд, Он подмигнул и, что-то напоследок сказав собеседникам, направился в мою сторону. «Предупреждая твой вопрос, ребят позвал я», — сказал он. «Спасибо. Я прокашлялась. Это очень благородно с твоей стороны». «Никакого благородства. Только расчет, равнодушно отозвался принц. «И если ты думаешь, что я чувствую себя виноватым, и в мыслях не было». «Было. Если ты об этом говоришь», — подумала я. Вслух сказала другое. «Я бы в жизни не стала тебя в этом винить. Просто так сложилось, что у драконов в нашей стране много крайне страстных почитательниц, особенно среди подростков. А как известно, почитатели порой намногое способны ради своего кумира». Принц бросил быстрый взгляд на Криспи и едва заметно поморщился. Я тоже посмотрела и чуть не упала в обморок. Он жертутный, прошептала я, наблюдая за тем, как девушки в рот и нос затекают металлические змейки. Он же ее отравит. Не захочет, не отравит. Принц сделал шаг, закрывая от меня происходящее. Зрелище неприятное, но поверь, Дин знает, что делает. Верю. Что мне еще остается-то? Глава 26. Вот и все, сказал Дин, спустя примерно полчаса. Ей придется полежать некоторое время в постели и пройти серьезное лечение, но жить будет. Он встретился со мной взглядом и что-то эдакое там узрев лукаво добавил. Можешь обнять меня и сказать ⁇ Спасибо, мой герой ⁇ Разрешаю, вижу же, что тебе не терпится. Мне тут же захотелось его стукнуть. Или обнять. Я не определилась. Важно другое. Усталость и опустошенность, накрывшие меня с головой, отступили. Не знаю, какое желание в итоге перевесило бы, но меня опередили. Спасибо вам, спасибо, спасибо. Вы настоящий герой. Боги вам в благодарность, молодой человек. Да, семья Креспины тоже была на балу и мне, как куратору, пришлось объяснять шокированным родителям, почему их дочь оказалась под непреодолимым защитным лекарским куполом, когда должна была блистать на сцене перед драконами. Во время этого разговора я утешала себя только одним, по крайней мере, надежда есть. Но ожидание все же было тяжким, хотя драконы и пытались облегчить его, как могли. Тут нужно признаться — Я начинала понимать, почему многие девушки хотят быть парой дракона. Раньше я видела в возможности такого жизненного поворота одну только боль, головную и анальную попеременно, но на балу поняла, что все не настолько однозначно. Побратимы Дина даже не знают наверняка, пара мы или нет. Мы происходили из разных социальных и культурных слоев. Тем не менее, они сделали все, чтобы сбросить с моих плеч максимальное количество проблем. Свели к минимуму общение с тайной службой, а после успокоили и увели девчонок. Я слышала краем уха, как Рой обещает достать для Бодины роскошный наряд, вместо этого, испачканного кровью. Не худшая идея, что уж там. Они еще очень молоды, и это их бал. Пусть о нем останутся хоть какие-то хорошие воспоминания. Мне тоже предлагали выйти, проветриться, По уму, может, и следовало бы, но я не решилась. Вдруг отойду, а тут новости. Конечно, в любом случае не смогла бы ничего сделать, но всегда кажется, что твое присутствие может что-то изменить. Глупая иллюзия собственной важности. И вот все кончилось. Я могла со все нарастающим удовольствием наблюдать композицию «Дракон растерянный и смущенный». «Я всего лишь сделал то, что должен был», заявил Дин, слегка попятившись от благодарного родительского напора. «Ничего больше. Вы спасли нашу дочь. Для нас она целый мир. Мы можем сделать что-то для вас. Что угодно». Я увидела в глазах Дина усиливающуюся панику. «Что? Неужели настолько не привык к благодарностям? Как бы там ни было, «Моего дракона надо спасать, пока он не попытался совершить настоящий побег». «Извините». Мягко улыбнувшись, я сделала шаг вперед. Господин Дин потратил много сил на лечение. Ему следует отдохнуть. «Почему бы нам не перенести благодарности на более удобное время?» Все так. Мне надо отдохнуть». Подарочек тут же сориентировался и вернул себе самоуверенный вид. «Вот профессор Луф меня и проводит» чтобы я не заблудился, так ведь?» Громко спорить и возражать я не стала. Мы покинули приемную тяжелого покоя и очутились в общей лекарской комнате. Почти все кровати, разумеется, были заняты. «Что-то случилось?» — удивился Дин. «На балу еще кто-то кого-то пытался убить?» «Я тебя прошу», — вздохнула я устало. «Это новогодняя ночь в Академии магии». Вон те трое с ожогом, этот парень отравился какой-то паленкой, а девчонка, как я поняла, пыталась сделать удачную визографию и упала с перил. Звучит неприятно, а то. Но все эти истории меркнут от блистательного соседства вон того парня. У него что? Елочная игрушка во рту сияет. Угу, поспорил с друзьями на крупную сумму, что сможет запихнуть небьющийся фиал с колдовским огнем в рот. Как видишь, спор он выиграл. Но есть одна проблема. Обратно вытащить игрушку никак не получается. Вот ведь не задача, да? Да. Дин изумленно рассматривал светящегося студента. Ничего так. Празднично получилось. Позитивно. Вот-вот. Ваши специалисты смогут ему помочь. Смогут, улыбнулась я. Это не сказать, чтобы сложно, просто муторно и энергоемко. И поскольку тут имеют место последствия личного идиотизма, Ильяна решила оставить его на закуску. «Понимаю», — он покачал головой. «Новый год в Академии магии с точки зрения преподавателей. Это всегда так?» «Преимущественно, да». Я устало улыбнулась воспоминанием: На этот раз хотя бы никто пока случайно не призвал под елку неупокоенных духов и не устроил пожар. Хотя ваш приезд, конечно, будет похлеще пожара с наводнением вместе взятых. Вишенка на торте, так сказать. Он тихо фыркнул. Мы покинули лекарское крыло и двинулись по главному коридору, слушая отголоски криков и музыки. «Как думаешь, Новый год уже наступил?» — спросил Дин задумчиво. «Нет». Еще полчаса. Я не сдержалась и зевнула. Надо вернуться в зал к моим обязанностям. «Не-а». Дин опасно прищурился, никаких обязанностей. Ты обещала меня проводить, помнишь? А я ужасно устал и хочу домой. И не помню дорогу, разумеется. Ах, бедный, бедный я. Я могу попросить отвезти тебя. Нет уж. Я хочу, чтобы моим гидом была именно ты. «Я заслужил награду за свой героизм, нет?» «Вообще-то, если честно, да. Тем более, что Алан в курсе ситуации с Криспиной и не рассчитывает на то, что я вернусь в зал. А значит...» «Хорошо», — вздохнула я. Идем через верхнюю террасу. Хочу посмотреть, как проходит праздник. А потом, так и быть, проведу тебя». Мы пошли по закрытой от посетителей площадке, сверху глядя на спящий под снегом парк, тонущий во множестве огней и круговерть бала. «Похоже, объявляют первый новогодний танец», — отметила я. «Бал будут открывать победители конкурса лучших костюмов. Интересно, кто в этом году?» «О, прищурился Дин, кажется, вижу. Глянь-ка!» «Я присмотрелась...» и ахнула, увидев Роя с Бодиной. Узнала я их, правда, не сразу. Роскошное платье на девушке, будто сотканное из снега и искр, и костюм дракона, имитирующий одежду человеческих королей. «Золушка и принц», — сказала я тихо. «Да, им к лицу. Ни разу не поспорить, но, надеюсь, твой друг...» «Не нарушит слово?» «Марджана, ты на них смотришь, как на детей каких-то. Они и есть мои дети, в известной степени», — огрызнулась я. «А дети должны делать свои ошибки, нет?» «И потом, уверяю тебя, Рой не хочет ничего плохого». Я улыбнулась и немного понаблюдала за тем, как кружится в танце прекрасная пара. Я на самом деле не сомневаюсь, что Рой не хочет ничего плохого, но то, что для него мимолетное развлечение и вежливый жест для Бади может значить намного больше. С другой стороны, Идин прав. Это ее волшебная ночь и пусть все идет как идет. А будущее ты никогда не можешь знать заранее сложится или нет верно. Можно только попробовать. «А где принц?» — спросила я. «Настоящий или поддельный?» «Оба». Поддельный наслаждается светской беседой с дамами. У бедняги такое выражение лица, будто он хочет сбежать. Это неудивительно, за такую работу, пожалуй, ему не доплачивают. Я тихо рассмеялась и поймала взгляд Алана. Друг почувствовал мое присутствие, как и всегда, Прищурился лукаво и будто между делом махнул рукой, мол, шла бы ты отсюда. И правда, наверное, пора домой. А настоящий? А настоящий только что оставил свою спутницу и поднимается к нам. Спутницу? Дин фыркнул и показал мне в направлении заснеженной беседки. Там в одиночестве скучала поразительно красивая девушка из приглашённых, Ни то танцовщиц, ни то певиц. Что-то в ее внешности показалось мне странным, но заострять внимание не было сил. Ни студентка, и то хлеб. И не спрашивай меня, как он умудрился захомутать такую красотку, расхаживая в облике страшненького человека. «Я бы попросил». «Не страшненького, а слегка неряшливого». Принц выступил из тени, Его насмешливая улыбка до неузнаваемости преобразила простые черты тощего парнишки, придав им необъяснимое очарование. И вообще я неотразим в любом обличии. А если честно, заинтересовался Дин. А если честно, то эта малышка, редкостная оригиналка, предпочитает держаться подальше от драконьего принца, потому что он ей не нравится. Но с радостью проводит время со мной потому что я, видите ли, кого-то ей напоминаю. Тут мы с ней в одной лодке, она тоже мне напоминает. Кого-то. Так что нескучный у нас будет вечер. Ну, хватит об этом. Вы, значит, сбегаете? Да. Дин чуть сжал мою ладонь. Когда это мы успели взяться за руки? Марджане надо отдохнуть. Значит, проверки не будет? Или шёл бы ты? своей даме. Принц ни капли не расстроившись, одарил меня своей фирменной улыбкой. Вот так всегда сказал он. Никакого уважения к монаршей особе. Ладно уж, развлекайтесь и не благодарите. Я не успела спросить, за что, как из снега, покрывающего парк, проросли ледяные побеги. Несколько мгновений ступора, и перед нами приглашающие искрились ступеньки. Ведущие на протянувшейся над деревьями ледяной мост. Это чтобы вам в парке никто не мешал, сказал принц. С Новым годом! С Новым годом! Я ошеломленно моргнула, рассматривая это великолепие. Кажется, немного сказки досталось и мне, не удивительно ли? Обычно фаморы получают совсем другую роль. Глава 27 Что сказать, это была замечательная ночь. Трескучий морозный воздух взбодрил меня, слегка отодвинув усталость на второй план. Холод укусил в первое мгновение, но на плечи легли невесомым плащом согревающие чары, укутывая, как ласка. Где-то там за спиной затихал блеск бала. Все люди праздновали в своих домах, а нам осталось это. Снег, звезды, ночь и множество далёких огней. «Жаль, что я не умею летать», — сказала тихо. «Сейчас бы самое время». «Я умею», — напомнил Дин, «но не уверен, что сейчас самое время. Конечно, упасть я тебе не позволю в любом случае, тут без вариантов, но все равно не хочу весело и задорно уворачиваться от фейерверков. Я считаю, что для воздушных прогулок ты должна, как минимум, не засыпать на ходу от усталости. Да уж, в этом точно есть здравое зерно. По той же самой причине я отложил все свои планы, — добавил он, — а их было, уж поверь мне. У нас планировалась проверка истинности, — уточнила я тихим фырканьем. Он поморщился. «Дай угадаю». Или провел с тобой предварительную беседу, или кто-то из делегации подсуетился. Нет, это был Или. И он был весьма красноречив. И, пожалуй, честен. Что же, Дин поморщился. Или через многое прошел. Он может сколько угодно притворяться за но у него есть причины поступать так, как он поступает. Не сомневаюсь. Это чистая правда. Давай не будем об этом хорошо. Что-то проверять мы будем только тогда, когда этого захотим. А планировал я, ни много ни мало, очаровать тебя. Очаровать меня? Подробности в зал. Как именно должно было выглядеть мое соблазнение? О, это был целый коварный план, включающий в себя, помимо всего прочего, Много танцев и галантных ужимок. «Ой, давай без последнего!» — попросила я, подняв голову к звездам. «Когда захочешь очаровать, превратись в дракона и покатай меня в небесах». «А танцы?» «Танцев, да, жаль. Я люблю танцевать. Для меня — лучшая часть новогоднего бала». «Дай угадаю. Ты обычно танцуешь с ректором?» — нахмурился Дин. Чарующая атмосфера. Начала трещать по швам. Да, разумеется, сказала я сухо. Алан и научил меня танцевать. Он самое близкое мне существо. Ему я доверяю безгранично. Я всегда танцую с ним. С кем еще? Но ты так спокойно говоришь о проверке. Или твой Алан, как многие сиды, сторонник свободных отношений? «Учти на всякий случай, я нет». «Да», — я насмешливо приподняла бровь, припомнив разговор в бане. «Как там твои близняшки-танцовщицы?» Ему хватило совести отвести взгляд, если дело касается моей пары. «Рада за тебя», — криво улыбнулась я. «Но ты тоже учти, если бы я испытывала к Аллану хоть какие-то романтические чувства, то ни на какие проверки не пошла бы. И сейчас с тобой бы тут не гуляла, в общем-то. Мы с Алом друзья, семья, напарники. Мы — двое не людей, выживающих в современном человеческом мире. Он может возле меня быть собой, выбиваясь из прекрасного эльфийского образа, или, наоборот, выпускать чары, не опасаясь наведенной влюбленности. Я же могу с ним превращаться, бегать по потолку и вести себя, как вздумается. Это не какая-то там любовь, это больше. — Какая-то там любовь? — повторил Дин тихо. — Ты не особенно романтично Да, не особенно. Дальше мы пошли в молчании. Над городом цветами распустились салюты. Очевидно, Новый год наступал. Часы на башне Академии пока не пробили полночь, но уже вот-вот. Мы спустились по ледяным ступенькам, вышли к преподавательскому кварталу, и вот тогда Дин меня удивил. «Это неправильно», — сказал он. «Подумать только, как я смею не быть романтичной? Ужас же!» — отозвалась я язвительно. «Нет, я не о том». Дин с улыбкой повернулся ко мне. Красть твой новогодний танец, неправильно. Знаю, ты устала, но не хочешь отпраздновать Новый год таким образом? Здесь? Я изумленно уставилась на него, а почему нет? Мне кажется, это даже лучше, чем в зале. Ты не кажешься девушкой, которой нравится шумное сборище. Я прикусила губу. Чего уж там, соблазн был велик. Так почему бы ему не поддаться в новогоднюю-то ночь? Ну, без музыки. Он досадливо цокнул. Об этом я не подумал. Обычно музыкой у нас заведует Рой. Или, впрочем, тоже много чего может в этом направлении. А вот я... Как ты думаешь, чар-метронома, отсчитывающих время на тренировках хватит? С головой фыркнула я. «Вокруг нас и без того предостаточно мелодий, нет?» Прочитав нечто в моих глазах, Дин заинтригованно прищурился и выполнил мою просьбу. Тогда я тоже добавила музыки. Своей. Конечно, это не болото и не дремучая лесная чаща. В таких вот современных городах, среди чудес технической магии, железа и брусчатки, существам вроде меня связь с природой дается тяжелее, но это не значит, что ее совсем нет. В конечном итоге мы первые дети природы этого мира, ее овеществление, и она добра к нам, даже когда все вокруг неважно. И вот, соединяясь с ритмом метронома, вокруг нас зазвучала мелодия. Она мало была похожа на ту из зала, совсем не похожа, если честно. Просто все звуки вокруг, будь то голоса большого города, доносимые ветром, и едва слышный шорох падающего снега, и тихие шаги зверей, и шебуршание крыс в подвалах домов, разом сплелись в один ритм. «Потрясающе!» — сказал Дин, и в его глазах светилось искреннее восхищение. Так вот какова она, истинная магия. Я прикусила губу. А ведь со времен прихода драконов и начала индустриализации Фамурью магию больше не называют истинной нигде, кроме древних трактатов. Теперь она именуется примитивной. Вообще странно все это. Фамура, дракон, человеческий город. «Не думай», — сказал дракон, серьезно встретив мой взгляд. «Мы поговорим об этом. Однажды. Но не прямо сейчас. Не хочу все портить. Проницателен. Даже на мой вкус слишком. Ты прав». Я легко улыбнулась и вложила свою руку в приглашающе протянутую ладонь. Он того и ждал. Притянул меня к себе, пожалуй, ближе, чем позволяют приличие. «Хорошо, что мне на них наплевать». Первые несколько шагов вышли плавными, осторожными. Мы приноравливались друг к другу, прислушивались к манере двигаться и внутреннему ритму, к геометрии тел и личной пластики. А потом мы закружились. Вот так, прямо на улице под снегом, с расцветающими над головой искрами салюта. Над городом разнесся звон множества башен. «С Новым годом!» — сказала я тихо, взаимно. Дин сверкнул глазами. «У вас, говорят, как встретишь, так и проведешь, да?» «Да, есть такое, а...» Он не стал меня дослушивать. Просто притянул к себе и поцеловал. Я подумала, что вроде как надо его оттолкнуть и такое всякое, но не прямо сейчас, верно? Вот когда-нибудь потом мы оттолкну. Может быть. Но очень не точно. «Вот», — сказал он, отрываясь от меня, «надеюсь, примета сбудется». «Мы умрем от недостатка кислорода, если она сбудется», — сообщила я ему. «И вообще перестань притворяться романтичным придурком». «Может, я и есть романтичный придурок?» «Не смеши». «Ладно». Легко согласился он, но мне действительно хочется тебе понравиться. «Ты понравился», — отозвалась я буднично. «А теперь давай, что ли, поспешим? Мне надо кота с Новым годом поздравить. Как уж он там, бедненький!» «Этого монстра? Ну-ну!» Но намек, да, понят и принят к сведению. и не монстр», — сказала я. И все происходит слишком быстро. Добавила мысленно, «я с таким колоссальным трудом построила свой мир таким, каков он сейчас. Я привыкла к одиночеству, очертила границы, возвела стены. Мне не так легко попробовать распахнуть дверь. Да и проверка истинности. Я боюсь ее. Но даже не знаю, чего больше, того, что татуировка появится или того, что ее не будет». «Не монстр! Где там? Он просто это скрывает!» — фыркнул Дин. «Но я знаю истину!» «Ну да, разумеется!» «Надо отдать ему должное!» Ненавязчиво подхватив под руку, Дин повел меня по улице, сохраняя при этом расстояние между нами. Он как будто понял мои сомнения и решил дать время. «Вот интересно, все драконы становятся такими понимающими и романтичными», если речь идет об их гипотетических парах. «Где твой дом?» — уточнил он. «Сдам тебя коту с рук на руки, под расписку. Сначала я тебя провожу. Я тряхнула головой, прогоняя вновь навалившуюся усталость, и дойду до дома сама». «Ты ведь понимаешь, что я не соглашусь на это?» — уточнил он насмешливо. «Как твой преподаватель, ты младше меня на сто лет. Раз». «Два. Я отлично помню дорогу к особняку, где нас поселили. Три. Так мы до скончания веков можем провожать друг друга, потому что оба упрямы. А потом кто-то у кого-то останется в гостях. Пригласишь на какао с зефиром, кстати». Соблазны, усталости, и сомнения сошлись в единой схватке. «Нет», — сказала я с невольным сожалением, — «не сегодня. Хорошо?» «Вот и я так подумал», — отозвался Дин безмятежно, «потому что, вот честно, не обещаю вести себя хорошо. Но одна ты ходить тут не будешь, и это не обсуждается». Я многое могла бы сказать на тему того, кто тут сильный и независимый фамор но плюнула, слишком устала. Да и Дин, если так разобраться, еще более сильный и независимый а я не сильно завидую тому, кто попытался бы здесь на дракона напасть. «Хорошо», — сдалась я. идем. Того, как удовлетворенно сверкнули глаза дракона, я предпочла не заметить. Тоже мне охотник выискался. «Ну да, признаю, эта партия за тобой. Хотя бы потому, что я тоже этого захотела». На крыльце моего особняка один посмотрел внимательно и лукаво, а потом прижал спиной к двери и поцеловал. На этот раз не нежно и не бережно, а так, хм, чтобы настроение у обоих поднялось. Вот совсем-совсем поднялось. И вот сразу видно, что у дракона опыт. Я окончательно потерялась примерно на том этапе, когда он притерся своим телом к моему и слегка прикусил шею дальше мрак только мысль что стоит его пригласить но зефирки из какао утром а потом он отстранился сердце колотилось как бешеное я тяжело дышала и в целом ощущала себя крайне воодушевленной ну вот сказал он тяжело выдохнув спокойной ночи Пусть тебе приснятся хорошие сны. С этими словами он развернулся и... Просто ушел, оставив меня, шокированно смотреть вслед. Сволочь! Я тебе это припомню. Глава 28. Немного постояв на улице и слегка успокоившись, я вошла в коридор и хлопком ладони и включила свет. Ну, где тут мой ко? «Эм... муав!» — сказал Бонифаций, обещая мне взглядом много изысканных и жутких мук. «Я застыла, рассматривая аккуратные хвостики на кошачьей голове. Новогодние такие резиночки очень мило. А длинной шорстки как раз хватает для такого украшения. Один вопрос. Экономка Алана часом с ума не сошла?» Ну сказала я. Тебе идет. Вррр. У Бони на этот счет, кажется, было другое мнение. Я призадумалась. Сомнительно, чтобы в мой дом за время отсутствия ворвались взломщики-оригиналы, которые размыкают без следа сложнейшее охранное плетение, чтобы сделать всем котам в округе стильные прически. Значит, все же госпожа Бринов, верная экономка Алана, решила в такой оригинальной манере меня поздравить. Ну, бывает, чего уж там. Тихо хмыкнув, я отправилась на кухню. «Видел бы тебя, Дин», — сказала я. «Точно убедился бы, что ты не монстр». «Так, не поняла?» Моя кухня, обычно напоминающая унылое холостецкое обиталище, пахло ванилью, сдобой. И домом. Мне на миг показалось, что мама вернулась из-за грани и ждет меня из школы. Горло сдавило. Я осмотрела укрытые карманными чарами стази со стол, пирожки, и салаты, как-то хитро запеченные с цельными грибочками клубни. Самое настоящее, по всем правилам, слепленные, новогодние печенье и какой-то теплый напиток. По виду грок. А сбоку на столе короткая записка. Я осторожно взяла ее, отметив корявый угловатый почерк, и две ошибки только во фразе с Новым годом. Да, это точно не экономка Алана. Да и вообще почти весь мой круг общения можно исключить. Автор письма вряд ли учился, больше обязательных для всех трех классов общей школы. С Новым годом, госпожа Фамура. «Спасибо, что выбрали меня и за подарки, которые отправили тем другим. Вы правильная баба? Хочу сказать спасибо, как умею. Надеюсь, будет вкусно. Фина». Я прикусила губу, что же это трогательно. «Муаф!» — прогудел Бонифаций. «Что?» Она с детьми приходила. Кот смолчал, но вид у него сделался несчастный. «Понятно», — вздохнула я, — «но тебе идет. Если бы взглядом можно было убивать, от меня остался бы только пепел». Зевнув, я с сожалением посмотрела на стол, сил на еду не было. Надо же, мой первый личный новогодний ужин за много лет. Обычно после бала я просто брала еду с академической кухни. Алан, собственно, делал так же: Кухарки даже заготавливали нам отдельные порции. Надо будет завтра утром забрать, кстати. мав Ничего не знаю, сказала я. Ходи по костильным. И чтобы подсластить коту пилюлю, достала из холодильного ящика его подарок торт из мягкого сыра и красной рыбы. На угощение Боня набросился сразу же. Видимо, хозяйка была временно прощена. Еще бы я!» Душераздирающий зевнув, я направилась к лестнице, мельком глянув на подарки под елкой. Они еще продолжали пребывать. Новогодний носок раздулся, как питон, собираясь выплюнуть что-то особенно крупное. «Минуточку! Минуточку! Подарки!» «Я отправила своей группе презенты, разумеется, и не стану думать о том, что малышки Криспи их долго еще не получить. Но я ведь не поздравила драконов. Какой я после этого куратор? Да и моя троица массовиков-затейников точно заслужила особенные новогодние презенты после всего, что они сделали для меня на балу. И как быть? Я призадумалась». У меня была возможность отправить драконам что-то небольшое, используя внутреннюю академическую связь. Ее наличие — обязательное условие для куратора, и мне пришлось выдержать несколько разговоров с безопасниками, чтобы свое право подтвердить. Штатные менталисты из секретной службы придирчиво меня выслушали и убедились, что я не стану с воплями «Драконы, горите в бездне!» или Получите за все беды народов Аморского! бросаться на гостей. После этого специальный ключ мне торжественно выдали. Так вот, значит. Тоскливо покосившись на лестницу, где на втором этаже меня ждала мягкая и удобная постель, я направилась к своему новогоднему сундучку. Там хранились мелкие презенты для певчих случайных гостей и прочих неожиданных личностей, которые в теории могут нуждаться в спонтанном новогоднем подарке. Так, посмотрим. Выбирать сюрпризы рядовым дракошам оказалось довольно легко. У меня нашлось приличное количество всяких сувенирных прелестностей. Были там и миниатюрные макеты нашей академии в снежном шаре, и чудные елочные игрушки-часики, которые бьют Лишь раз в году. В новогоднюю ночь, разумеется. И макеты нашей башни парламента. Ровно с теми же свойствами. В общем, это было очень легко. А вот с троицей оказалось сложнее. Всё же знакомы мы куда ближе, а в будущем можем и вовсе стать почти семьей как знать. Так что тут подарочки надо выбирать с умом. И с юмором. В итоге... Рой получил носки с дракончиками и механическую птичку-будильник. Первые три раза она красиво и с чувством пела. Если вверенный объект не просыпался, птица грубым мужским басом говорила «А ну, вставай!» и добавляла несколько непечатных слов. Думаю, ему должно понравиться. Или получил от меня в подарок елочную игрушку в виде прелестного ледяного дракоши с короной на голове и книгу Истинная, для ледяного принца-дракона, пару лет назад подаренную одной из студенток. Я ухмыльнулась, полюбовавшись на слившуюся в объятиях пару на обложке. Чистой воды шалость с моей стороны, но как удержаться? Дин. Тут я призадумалась было, но потом ухмыльнулась довольная. Подарочек получил от меня упаковку зефирок. Самогреющийся термос с горячим шоколадом и бесформенный, связанный кем-то очень косоруким, лохматый свитер с надписью «Я – дамский угодник». Неимоверно довольная собой, я шустро отправила подарки адресатам и поползла наверх. Всё. Спать, спать и только. Бонифаций. Простонала я, с тоской глядя на летающие по комнате перья, которые еще недавно были подушкой. Кот, сидя посреди развороченной постели, сказал Мэ! и торжественно напрудил на матрас. Таким образом, месть его можно было считать свершённой, но скотина. Мэ! сказал этот, этот, и шмыгнул под шкаф. «Отлично. Пробормотав себе под нос все, что я думаю о котах, я плюнула на все достала из ящика другое одеяло и пошла вниз так и быть посплю возле елки новый год же глава 29 Первый день нового года начался с чуда я выспалась Не чудо скажете вы ха где там со мной такого уже месяц как не случалось потому-то я плюнула на все и позволила себе, Нежиться на мягких перинах, зарывшись в одеяло поглубже. И пусть весь мир подождет. В какой-то момент, правда, кровать прогнулась под кошачьим весом, и я ощутила невесомое прикосновение к своей щеке. «Брысь, скотина пушистая!» — пробормотала я. «Я высплюсь, чтобы там ни было». Бонифаций в кои-то веки проявил понятливость и убрался. «И правильно!» Пусть что хочет, то и делает, хоть елку роняет, хоть сыт во все углы, хоть уничтожает мебель в промышленных количествах. Меня не волнует. В крайнем случае просто доплачу приходящие раз в неделю девчонке бытовички за вредность. В следующий раз я проснулась посвежевшей, отдохнувшей и очень ленивой. Потянулась с удовольствием, откинулась на подушку. И, наконец-то, задалась вопросом, А как это я, собственно, оказалась в постели? Если засыпала внизу, на пушистой шкуре между елкой и камином. Эта мысль разбудила быстро и качественно. Я резко села и со всё возрастающим удивлением поняла. Кровать не моя. Вот совсем. Огромная и очень комфортная, накрытая плотным, явно зачарованным балдахином. У меня такого великолепия отродясь не водилось. В первый момент я запаниковала. Потянулась к магии. Дар отозвался, как обычно. Осмотрела себя. Никаких кандалов. Волшебных или материальных не наблюдалось. По всему выходило, что меня не то чтобы похитили, а скорее приютили. И тут у меня было два возможных кандидата, только вот Гостевую спальню в особняке Алана я знала, как свои пять пальцев. Остается. Вздохнув, я завернулась в ближайшее покрывало. Все, с этого дня больше не ложусь спать голой. И осторожно откинула ткань балдахина. Большая, немного помпезная комната. И много окон, из которых открывается хорошо знакомый вид на пересечении посольского и академического кварталов. Значит, предположения верны, и я в гостях у веселой троицы. Страшно и представить, кто из них и в каком виде меня нашел. Солнце уже так высоко. Это же сколько я проспала. Пора отсюда выбираться и разбираться, что за проблемы свалились мне на голову, на этот раз. Надо отдать должное гостеприимным хозяевам, меня не заставили расхаживать по дому в покрывали. На специальном крючке нашелся наряд платье драконьего покроя, к которому полагались удобные домашние туфли. Ну, приятно. О, доброе утро! Дин улыбнулся так широко и заразительно, что мне невольно захотелось ответить ему тем же, И как он ухитряется выглядеть настолько сексуально в этом кошмарном свитере. Доброе. Я неловко повела плечом. Имеет ли хоть какой-то смысл спрашивать, как я тут оказалась? Думаю, ты и сама уже догадываешься. Ухмыльнулся он. Ты определенно входишь в список самых приятных подарков, которые я находил под елкой. Хотя этот свитер, нужно признать, тоже вполне себе ничего так. «Ладно, закинем удочку». «Боюсь спрашивать, в каком именно виде я сюда переместилась». «Ну, ответ, вы не совсем одетом, тебя вполне устроит». «Что же, нечто подобное стоило предположить». Я только вздохнула. «И кто из вас троих меня нашел? «Я, конечно». У Дина даже лицо вытянулось. Видимо, до этой секунды ему и в голову не приходило, что могло быть иначе. «Значит, можно не краснеть», — усмехнулась я. «Прозвучит пошло, но ты там уже все видел». «Есть прекрасные вещи, на которые можно смотреть, не переставая», — пропел он. «Как течет вода, как горит огонь. Пожалуй, твои формы тоже можно внести в этот список». Я не сдержалась и рассмеялась, льстец. Носи этот свитер постоянно, он идеально соответствует твоей сути. Но-но, дракон лениво потянулся, заставив меня непроизвольно облизнуть губы. Я просто честный и говорю тебе правду. И вообще тебе стоит и дальше ночевать здесь. Так я смогу тебя защитить? Вот так заявление. И от кого ты меня защищать собрался? Ото всяких кошмарных личностей, мешающих спать сообщил дин с самым что ни на есть серьезным лицом до «Да тебя пытались добраться несколько раз но я обдел кто пытался насторожилась я это твой алан и лекарь юльяна и какой-то излишне настойчивый молодой человек из вашей секретной службы который никак не может понять одну простую вещь все вопросы тебе они отныне будут задавать только в нашем присутствии бездна Может, что-то на работе? Может, новости о Криспи? Надо срочно... О, даже вижу, как ты собралась куда-то бежать. Нет уж, считай, я тебя похитил». Мои брови приподнялись. Нет, я слышала мифы о склонности драконов воровать и запирать своих избранниц. Тем не менее, рассказы такого рода считала не более, чем завиральными байками. Даже если нечто подобное в отдельных случаях И имело место, Дин казался вменяемым существом. «О, нет-нет, не надо смотреть на меня таким препарирующе-учительским взглядом. Я взял тебя в заложники». «В заложники?» «Ага», — отозвался он беззаботно. «И не отпущу без завтрака». «Так вот я ужасен и коварен». Я невольно улыбнулась и медленно покачала головой. «Что же, я уже проспала, верно?» Но только недолго, хорошо. Все эти люди не стали бы меня искать просто так. Он дурашливо вздохнул. «Ты разбиваешь мне сердце!» Еще даже не начинала!» — фыркнула я. И почувствовала, что утро первого дня года определенно удалось. Стены столовой сотрясались от хохота. Я даже на пороге на секунду застыла. Больше от растерянности, разумеется, не думала раньше, что довольно напыщенные драконы могут так ржать. Честно, в глубине души даже преподавательская нотка включилась. Уж не приняли ли мальчики чего? Пусть они старше и сильнее меня, но все равно остаются моими учениками. Преподавательская этика и все такое прочее. Хо! Отсмеявшись, или радостно махнул нам рукой. «Заходите, будем читать вместе!» Рой всхлипнул и захохотал по новой. «Я же наконец-то рассмотрела в руках у Илли подаренную мной книгу». «Ой, что-то у меня дурное предчувствие». «Сейчас, сейчас! Ледяной принц азартно закопался в книгу. Сейчас найду что-нибудь достойное этого завтрака». «О, вот! Так плохо, что даже почти хорошо!» Принц прокашлялся. «Не думайте, что интересуете меня», — сказала я принцу, обведя зал презрительным взглядом. «Я пришла на этот отбор только для того, чтобы спасти свою сестру. Я не собираюсь наряжаться, как эти тупоголовые куклы, и пытаться вам понравиться». Рой усмехнулся или закатил глаза. «Нет, ну какова, Выставить себя хамкой, идиоткой и высокомерной склочной дурой одной фразой — это надо уметь. «Ах да, и куда же без сакраментального? Я не такая!» «Вот ты что бы сказал в ответ на такое, Дин?» Мой подарочек тихо кашлянул. «Кажется, он и хотел бы высказаться, но не знал, будет ли это уместно». «А, ну да, ты же теперь человек семейный», — хмыкнул Илли. «Тебе это обсуждать не положено». «Рой!» Сначала соблазнил бы дуру, а потом бросил. Широко улыбнулся радужный. Я поморщилась. Не обращай внимания. Дин из-за моей спины наверняка бросил на друзей предупреждающий взгляд. Они просто идиоты. И уже замолкают. Я только пожала плечами и устроилась на свободном кресле. Все в порядке», — сказала честно. «Вы имеете право на те или иные убеждения. Просто я не совсем понимаю, почему». «Что несчастная гипотетическая девушка из книги вам такого сделала, чтобы вызвать такую ненависть? Сказала, что не хочет поступать, как другие?» Или усмехнулся. «Ах, профессор Лофф, несмотря на свою должность, вы так милы и наивны. И, наверное, даже не представляете, сколько таких вот зажигательных спектаклей мы смотрим на каждом отборе». «Не поняла?» «Вы проводите отбор?» И на каждом из них находится девушка, мечтающая спасти свою сестру? Проводим, разумеется. И выбираем наложниц. Тут не путай с рабынями. Ваше общество скорее назвало бы их содержанками. И отбираем потенциальных истинных для последующей проверки. Каюсь. Я ошеломленно приоткрыла рот, пытаясь представить себе всю эту картину. Воображение буксовало как... «Магмобиль мокром песке». «Хм!» Дин присел рядом и принялся осторожно накладывать мне на тарелку всяких вкусностей. «Марджана, догадываюсь, что ты едва ли поверишь, но почти на каждом отборе оказывается две-три девушки, которые попали случайно, пришли за компанию с подругой, заменяют сестру и все в таком духе. И что?» «Это каждый раз обман?» — спросила я изумленно. «Ну, ни одного настоящего случая нам пока что не встретилось», — задумчиво отозвался Илли. «Если не считать почтенную матушку Дина, конечно. И то она явилась на отбор к дяде Кио не просто так, а чтобы его убить. Вполне логичная цель, как ни крути». «Что?» — подозреваю, глаза мои стали большими и очень круглыми. Что? пожал плечами Или. Я медленно перевела взгляд на спокойного, как у Давдина. Твоя мама собиралась убить твоего отца? Ну, по крайней мере, для этого ее наняли. Это романтичная семейная история, я тебе как-нибудь расскажу. О, сказала я и благоразумно решила уделить внимание завтраку. Драконье представление о романтике произвело на меня прямо-таки неизгладимое впечатление, как и подноготная милая Сиды, желающая внуков. Как-то я начинаю немного опасаться потенциальной семейной жизни. Ха! Принц ухмыльнулся, снова утыкаясь в книгу. Ну куда же без сакраментального и пафосного «Я никогда не буду твоей!» Это вообще классика. Явный признак того, что... «С этой конкретной девицей местный принц переспит в два раза быстрее». Рой усмехнулся. «Я была вынуждена про себя признать, в чем то или прав». «Вот», — порадовалось высочество, «три страницы назад она говорила, что с ним не будет, но теперь они уже в спальне. Кто бы мог подумать, тело ее придает. Вот ведь неожиданность». Рой выгнул бровь. Дин явно изо всех сил старался прикусить язык, чтобы не сказать ничего лишнего. Я отдала должное крабовым тарталеткам. Фоновый монолог принца начал забавлять. «Погоди, погоди!» ее предаёт тело рядом с тем, кто бросил в темницу ее старшую сестру? Ту самую, ради которой все якобы затевалось?» — уточнил Радужный. «Угадал!» — фыркнул Илли. «Это нечто вроде... Я тебя ненавижу, конечно, но переспать не откажусь. Ну а что, тоже позиция. Могу понять и даже уважать. То есть как мог бы понять и уважать, если бы она несколькими страницами ранее не рассказывала, что «не такая» и что она с принцем не ни, ни потому что месть? О, да, лицемерие, но знаете что? Что? Плевать на девицу. Самое страшное тут... «Это принц. Вот, Марджана, хоть ты мне скажи, неужели вы, люди, представляете меня именно так?» Я честно задумалась, как бы правильно сформулировать ответ, чтобы не обидеть Или. «А что там не так с принцем?» — уточнил Дин, приходя мне на помощь. «Он же идиот!» — возмутился Или. «Значит, люди очень правильно тебя представляют», — закончил мой добрый подарочек. «Поговори мне еще». Или демонстративно помахал книгой в воздухе. «У этого парня совсем все не в порядке с головой». «Я молчу о его воспитании. У каждого свои маски. Предположим, ему нравится изображать кретина и тем самым морочить окружающим голову. Я молчу о том, что он нашел в дуре героине, С парностью не спорят и не всем, как Дину везет. Все это предположим. Но у меня насчет этого принца вопрос». «Что за вещества он принимает?» Я прикусила губу, дабы не рассмеяться. Будучи откровенной, по ходу книги я перманентно задавалась примерно тем же вопросом. «Его бросает из крайности в крайность», — возмущался Или. «Он с самого начала ведет себя так отвратительно, когда даже я себе не позволяю». То безо всяких шуток он не слышит женское «нет». «У нас бы за такую силу запечатали». И в военный лагерь на границе вышвырнули на десяток лет, чтобы мозги на место встали. А ему ничего. Но ладно, предположим, там другие порядки, и это какая-то альтернативная драконья империя, застрявшая в прошлом. Предположим. Но потом этот якобы принц, который только что чуть ли не изнасиловал женщину, сначала истерит как младенец, а потом лепечет что-то невнятное и сопливое. И прекрасная дева от эдакой прелести тает, конечно, да. У меня от таких вот перемен морская болезнь начинается. У дракона морская болезнь. Мне стыдно за имидж драконьих принцев. Разве это нормально? Вот что человеческая литература с несчастными магическими существами делает. Я изо всех сил душила в себе смех, но все же сочла разумным вступиться за книжного принца. Пойми, это собирательный образ. Его не стоит воспринимать так буквально. Он нужен, чтобы женщина, читая книгу, почувствовала себя в объятиях идеального принца, одновременно властного и заботливого подкаблочника и диктатора. «Но это несочетаемые вещи», — возмутился Рой. «Ну, это как вишня, шоколад и ром, пожалуй, плечами, то есть...» Хороши в конфетах к чаю. Никто не воспринимает такие книги всерьёз. Это форма морального отдыха». «Ага, как же!» Или зло хмыкнул. «А потом от меня все нормальные человеческие девушки бегут, как от огня. Остаются только экзальтированные фанатки». «Погоди!» Уроя Роя сделались очень-очень большие глаза. Так ты поэтому сегодня такой злой?» «Тебя бросили!» представь себе или нервно покрутил в руках книгу девушка впервые сбежала от меня поутру я в шоке честно говоря я ощутила немного злорадства по этому поводу женская солидарность как она есть тем не менее в глазах или промелькнуло нечто вроде настоящего огорчения и мне стало его жаль ты был в другом облике «Ты не поняла». Губы дракона дернулись. Она охотно согласилась на встречу с непричесанным тущим пацаном, но сбежала от драконьего принца, сверкая пятками. Такие дела. Мы замолчали. На удивление, даже Рой с Дином не стали язвить, только быстро переглянулись. Да уж. Может быть, принцам не так уж легко в любовных делах, как принято считать. «Но я же не какой-то дурак из книги, так?» Или снова вернул на лицо насмешливую улыбку. «Я не стану бегать за девушкой, если противен ей. Я ее даже понимаю, чего уж там. Так что, будем дальше читать книгу?» Глава 30. «Дин, можно задать вопрос?» Уточнила я осторожно, не совсем тактичный. «Я изо всех сил постараюсь не покраснеть», — отозвался он, — сделав страшные глаза. «Вот ведь!» Я бросила на него раздраженный взгляд, но у ртутного дракона на такие штуки был иммунитет. Не иначе, как своего яда с головой хватало. Вообще Дин оказался тем еще хитрецом. Например, я не успела заметить, как и когда он вообще напросился меня провожать. Оно как-то само собой получилось. «Честно!» Уж не знаю, унаследовал ли Дин это свойство от породившей его стихии или приобрел в ходе длительных тренировок, но факт остается фактом. Был он гибок, умел молниеносно подстраиваться под обстановку и выбирать правильную тактику. Из ртутного получился бы отменный дипломат, если бы он того захотел, конечно. Пока что, благодаря его талантам, мы брели вдвоем по заснеженной улице довольно малолюдной после Нового года. И коль такое дело, я решила прояснить для себя один немаловажный вопрос. «Дин, а почему твоя матушка настолько хм, озабочена вопросами продолжения рода? Вы ведь очень молоды, по крайней мере, по меркам многоликих. Или я чего-то не понимаю?» По его лицу пробежала тень, «Если это не секретная информация, конечно же», — добавила я быстро. «Нет, совершенно». Дин успокаивающе улыбнулся, выныривая из своих мыслей. «Просто ты не слишком интересуешься светскими сплетнями, да? По крайней мере, теми, что касаются драконов. Если честно, не особенно. Я, в принципе, из газет читаю только «Правительственный вестник» и «Образование сегодня». Светские издания у нас очень любят сенсации, а драконы — это всегда сенсация. Поэтому бредовости истории, которые появляются в еженедельных изданиях, можно только посочувствовать. Ну, либо позавидовать. Вон у людей какая фантазия замечательная. Все великие романисты нервно курят в сторонке. И заметь, это я не считаю различные столичные сплетницы и драконьи истории которые каждый месяц выпускают толстый томик художественных произведений, созданных якобы на основе реальных событий. В случае драконьих историй это повествование в картинках, между прочим. «Ух ты!» — Дин выглядел заинтересованным. «И что про нас там рассказывают?» «Разные», — вздохнула я. «Это зависит от политической ангажированности издания. И что даже важнее — целевой аудитории. В одних газетках можно прочесть о разных реальных и не слишком любовных историях при драконьем дворе, главными героинями которых выступают преимущественно человеческие женщины. В других таинственные герои раскрывают ваши тайные планы по захвату мира, например, с помощью кочерги и из жоп на горящих газов. То есть в оригинале, конечно, фигурируют другие методы, но «Общий уровень их адекватности примерно соответствует». Дин, понимающе фыркнул. «Третьи повествуют о ваших подвигах, четвертые — о преступлениях. Общее у этих изданий одно — все они лгут». «Ясно», — улыбнулся дракон. «Отца можно поздравить. Его идеи информационной присыщенности в очередной раз сработали. Возвращаясь же к твоему вопросу, скажем так. «Недавно у нас при дворе разразился скандал. Даже, можно сказать, скандалы, один за другим. Их постарались не выносить пред светлые очи общественности, потому я попрошу по возможности не рассказывать об этом посторонним. Жду возможности запустить новую сплетню. Прямо жить без этого не могу, веришь?» «Нет, но предупредить обязан. Так или иначе, Первым потрясением было то, что высокий лорд Ирю, брат императора, оказался парой моего дяди. О! -о, -о! Я прокашлялась, представив, как именно они это обнаружили. Хухо! Ладно, это все действительно немного неловко. У нас такая новость вызвала бы негативный резонанс. Веришь, у нас она тоже вызвала резонанс. Только немного по другим причинам. У драконов не принято заглядывать в чужие спальни. Этой ерундой страдают больше люди. В нашей культуре все, что происходит с обоюдного согласия совершеннолетних и вменяемых существ, нормально. И их личное дело. Но есть другой вопрос, который в драконьем мире считается краеугольным. Дети. Именно. А тут, как ты понимаешь, речь шла о носителях очень ценной крови. И если у Его Величества есть трое сиблингов, то отца брат был один-единственный. Что же, я начала кое-что понимать. И ты тоже один в семье? А вот тут мы плавно подходим ко второму скандалу. Нет, у меня есть старший брат который два месяца назад женился. Ну, это ведь хорошо. Не особенно. Видишь ли, он выбрал женщину, которая не является его парой. Ох, да. Дал заявил, что не станет искать дальше. Он полюбил, они счастливы и без детей как-нибудь обойдутся. Да уж, ситуация. При таком раскладе понятно, почему прекрасная Сида так озаботилась поиском пары для сына. Но тут есть один неприятный моментик. Я зябка поежилась. «Дин, слушай. Ничего личного, но я не очень хочу обзаводиться детьми. Быть может, однажды, но точно не вот прямо сейчас. Возможно, нам не стоит. Забудь», — поморщился дракон. Мама может планировать, что сама хочет, но наша жизнь остается нашей. Я тоже не уверен, что вот прямо сейчас готов становиться отцом. Да и родители вполне могут еще кого-нибудь родить, какие их годы. Поэтому не думай об этом слишком много. Не скажу, что он меня полностью успокоил. Спасибо опыту общения с Алом. Я успела немного изучить сидов, их нрав и традиции. И были у меня серьезные опасения, что так просто. Динова матушка от нас не отвяжется. Упрямство остроухих не зря вошло в легенды. С другой стороны, Дин прав в одном. Наша жизнь полностью наша. Нам принимать решения и нам же отвечать за последствия. Я не стала развивать опасную тему дальше, Вместо того задала другой, заинтересовавший меня вопрос. «Послушай, а как твой брат смог остаться вместе с непарой?» Если я правильно поняла «или», то после первой совместной ночи с непарой чувства исчезают без следа. Я запнулась. С запозданием мне пришло в голову, что, возможно, не стоит обсуждать эту ситуацию даже с Дином. «О, так он рассказал тебе». Прищурился ртутный. «Видимо, ты действительно ему нравишься. Это хорошо». «Поили не скажешь, но его принятие дорогого стоит». Возвращаясь к твоему вопросу, так бывает не у всех. И не всегда. Иногда символ парности не проявляется, но и чувства никуда не деваются. Вообще-то считается, что если привязанность взаимна, она не исчезнет. А вот если кто-то из двоих неискренен. То есть та девушка, что понравилась или Тут я запнулась, заподозрив возможный подвох. «Это ведь была девушка, да?» «Девушка», — усмехнулся Дин. «И я понимаю, о чем ты хочешь спросить». «Нет, она не любила Или, хотя и сумела убедить его в обратном. Да что уж, даже я ей поверил» до того момента, как навел некоторые справки. И? Дело было в должности ее отца. Понятно. Принца мне стало вдвойне жаль. Или в итоге дал ее отцу эту должность, добавил Дин. Хотя мы все пытались его отговорить, но он посчитал, что так будет честно. У нее получилось быть такой убедительной, что я даже поверил. Вот что он сказал. Я покачала головой. Никогда не думала, что у принца драконов могут быть такие проблемы с девушками. Я бы не назвал его таким уж страдальцем, пожал плечами Дин. Когда ты знатный дракон, тебя многие хотят. Проблема в том, что мало кто хочет именно тебя. Это можно сказать обратная сторона медали. А профессор лов От одного звучания этого голоса у меня слегка заныли зубы. Мы с Дином вроде бы находились на вполне приличном расстоянии, но я все равно слегка отодвинулась. Профессор Бози, какой приятный сюрприз. Я постаралась вложить в тон весь сарказм, какой у меня только был. Бытовичка, впрочем, никогда не относилась к числу людей понятливых и уже пробиралась к нам через заснеженную улицу с упорством ледокола. «Как ваш Новый год?» — сходу защебетала она. «Хотя что я спрашиваю? Вижу, что хорошо. Вы женщина активная, всегда найдете с кем отметить. Межнациональные контакты налаживаете». Со старостой своей группой общаюсь. то нам моим можно было бы морозить воду». «Ясно, понятно. А как там профессор Ворот?» Понятия не имею. Ох, но вы ведь с ним так тесно общаетесь. Вот ведь замечательная женщина. Не настолько тесно, чтобы я все о нем знала, развела я руками. С вашего позволения, я пойду домой. Ох, вас в Академии все обыскались! Возмутилась Бузия. Понимаю, но мне нужно захватить кое-какие документы. «Была рада встрече, примите поздравления с Новым годом и наитеплейшие пожелания. А теперь я спешу». По лицу Бозии было видно, что она еще не успела сцедить весь свой яд. Но я не собиралась слушать, какие еще реплики любимая коллега припасла на сладкое. Обогнув ее по дуге стремительным шагом, направилась к своему дому. Настроение упало. «А кто такой этот профессор Ворот?» — уточнил Дин, как бы между прочим, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Даже не спрашивай», — отрезала я раздраженно. «Ладно», — вздохнул дракон. «А за что эта женщина так тебя ненавидит? Спроси что-нибудь попроще. Например, о смысле жизни или подлинной сути бытия. На эти вопросы и то было бы проще ответить». «Понял», — Дин кашлянул. «Дальше...» Мы шли молча.